Глава 14. Связи. Как только Марика спустилась с привязи собранную ею силу, та сразу же превратилась во что-то вроде призрачной сети и устремилась прямо на демона. «У тебя нет надо мной власти». Вот только крылатое исчадие бездны как будто нисколько этого не испугалась. Демон даже не стал защищаться крыльями, а наоборот сделал шаг вперед и впитал в себя запущенную Марикой силу, сощурившись, словно кот добравшийся до сметаны. «Проклятие!» Девушка выругалась, а потом резко присела и стукнула кулаком по лежащему у ее ног трупу демонолога. «Кажется, сегодня твоя сила мне не достанется». Никита сначала подумал, что Марика решила впитать мощь другого кандидата в «Мастера тысячи», но после ее слов стало очевидно, что она задумала что-то другое. Но что? Парень терялся в догадках меньше секунды, потому что буквально сразу же труп демонолога бодро вскочил на ноги, А потом принял удар крыльев демона на резко выхваченную из своих же ребер кость. Вернее, уже не кость. Парень увидел, как часть скелета недавнего трупа превращается в серую сталь. И сразу стало очевидно, что именно сделала Марика. Она поняла, что обычный контроль над демонами не работает, и решила пустить в ход вторую их слабость не – «Немертвых воинов». Девушка использовала всю так и не потраченную силу, скопившуюся в теле демонолога, и создала из него самого рыцаря смерти. Причем этот, в отличие от скелетов, которого в свое время превратился Парсонс, оказался раза в два покрупнее. Кости были толще, часть из них даже прикрывали пластины из серой стали. В общем, конечно, еще не генерал смерти, но чувствовалось, что если этому существу дать достаточно времени, то оно точно сможет достичь подобного уровня». «Ты стала сильнее!» Никита смотрел на Марику во все глаза и случайно сказал вслух то, что в этот момент крутилось у него в голове. «Сожрешь сердце мастера смерти, тоже станешь сильнее!» Девушка быстро ответила парню, но было видно, что все ее внимание сосредоточено на демоне. Мгновение раздался резкий свист, и Никита увидел, как Марика запустила в сторону своего противника сразу несколько наполненных до краев духовной силы кинжалов. Правда, сначала ему показалось, что они пролетели мимо, так никого и ничего не задев. Но тут сразу несколько щупалец демона опали, словно увядшие цветы, и перестали двигаться. «Ну конечно же», — понял парень. «Она не только отправила рыцаря смерти в бой, но и использует особенность зрения нежити, чтобы можно было обрывать связь призванного противника с его силой». На мгновение Никите показало, что сейчас мертвый помощник Марики пройдет сквозь защиту демона, как нож сквозь масло. Но, увы, и тому было чем ответить. Крылатый монстр, поняв, что начинает терять инициативу, взмахнул крыльями. И в воздухе рядом с ним открылся портал, из которого вылез еще один демон. Правда, уже попроще. Маленький, чем-то похожий на лысого сморщенного дварфа, только с кроваво-красной кожей, узкими желтыми глазами и единственным рогом, уродливо торчащим прямо из лба. Новый противник оскалил зубы, зашипев будто змея или прохудившийся шланг а затем из его рта вылез тройной язык, напоминающий птичью лапку. Гомерф. Помощника, значит, призвал. Марика тихо выругалась, но продолжила движение вперед. Девушка нахмурилась, и Никита уже собрался было броситься ей на помощь, когда она повторила технику изгнания, и против второго демона эта способность уже сработала. Он застыл на секунду, словно осознав, что сейчас произойдет, а затем с жалобным воем растворился в воздухе. Лишь горстка серого пепла осыпалась на холодный каменный пол, и спустя миг ничто уже не напоминало о маленьком демоне. Хоть здесь будет легче. Никита опять прочитал слова по губам Марики, а потом принялся изо всех сил думать над тем, как мог бы ей помочь. В ближнем бою девушка рыцарь смерти просто сильнее, и он, если вздумает последовать за ними, будет лишь мешаться под ногами. Никита трезво оценивал свои умения, и поэтому, пользуясь тем, что пока на него никто не обращает внимания, пытался придумать, что он может сделать действительно полезного. «Ты поможешь, если придумаешь, как отсюда убраться», – посоветовал парню дневник. «Вот ты оставил Дварфа позади, чтобы не отвлекаться. Также и Марике станет проще, если тебя тут не будет». Никите очень хотелось поверить в эти слова, ведь тогда он бы получил такое красивое доказательство того, что ему не нужно рисковать жизнью. Но парень слишком хорошо видел, как тяжело приходится Марике, как капли пота стекают по ее вискам. И пусть сначала именно она отправила его в это место, но потом уже он пригласил ее в самую гущу сражения с демоном. С демоном, который, как Никита прекрасно знал, уже расправился с кандидатом в «Мастера тысячи», Так что, можно сказать, именно он теперь несет ответственность за судьбу девушки. «Так, хватит обсуждать этику», — оборвал сам себя парень. «Я ведь и так знаю, что не уйду. Так чего тратить зря время? Лучше найти способ победить эту тварь. У меня есть пламя, руны, молот, стихия света. Вот только как все это может помочь, если я в этом демоне даже один ключ, даже часть его не могу разглядеть? Нет, тут нужно что-то другое. Например, понять, почему не подействовало изгнание». Ведь тот же демонолог наверняка тоже на него полагался, и так же, как и Марика, в итоге был вынужден сражаться по старинке. Никита еще раз внимательно осмотрел место смерти 8012 -го. Парень надеялся найти хоть какую-то подсказку, может быть следы приемов, использованных тем против демона, но нет. По этому направлению был тупик. И в то же время Никита чувствовал какую-то странность, словно видит часть ключа, но пока не осознает. Не того ключа, что показывал ему статус привратника, а того, что помогает понять, как сложить части головоломки в единое целое. «Сядь, успокойся». Дневник почувствовал ход мыслей парня и, взяв себя в руки, если, конечно, так можно сказать о книге, посоветовал то же самое сделать и Никите. «Если будешь паниковать, это тебе не поможет. Я попробую». Парень переборол себя и под грохот сталкивающихся способностей Марики, Демона и Скелета Опустился на пол и попробовал расслабиться, погружаясь в режим медитации. С чем у тебя ассоциируется эта догадка? Дневник продолжал помогать парню наводящими вопросами. Не знаю. Увы, пока это не особо выручало. С кем это у тебя ассоциируется? Древняя книга не сдавалась, и ее монотонный голос, как ни странно, стал тем самым якорем, что позволил парню расслабиться. Квилл. Ответ всплыл в голове Никиты сам собой. «Это старая ассоциация или новая?» Дневник продолжал сужать зону поиска. «Новая». Еще мгновение назад парень не знал ответа на этот вопрос. Но стоило книге его сформулировать, как он стал очевиден. «Что вы недавно делали?» И опять, казалось бы, зачем говорить и так понятные вещи. Но дневник не умолкал, а у Никиты в мыслях что-то вспыхнуло. «Такое знакомое». Проход в пространстве, они с эльфом летят между мирами, он видит знаки каждого из них. Ну конечно, парень чуть не стукнул себя по лбу, когда догадался. У него перед глазами всплыла использованная марикой руна и знак Эдема, мира, в котором они сейчас находились, и второе точно было частью первого. А что, если этот демон не изгоняется, потому что он не из этого мира? Никита решил поделиться своей догадкой с дневником. Тогда руна Эдема не будет с ним связана, и, соответственно, никакие изгнания не помогут. Парень ждал, что дневник в ответ выдаст какую-нибудь длинную речь о его умственных способностях. Но, к его удивлению, тот ограничился лишь одним единственным словом – «Действуй». Похоже, древняя книга была полностью согласна как с догадкой Никиты, так и с тем, как он хотел ее использовать. И парень не стал терять время зря – Зачерпнув у себя в источнике побольше духовной энергии, он, следуя примеру Марики, принялся вычерчивать ею в воздухе первый рисунок. Руна изгнания, но только не та, которую использовала девушка, а измененная, где знак Эдема был исправлен на знак одного из других 12 миров. Никита начал с земли, но демон оказался не с его родины. Потом пришел черед остальных рун, и опять все без результата. Парень уже два раза потратил почти все свои запасы духовной энергии, и лишь пилюли смерти помогали ему не останавливаться. Последнее. Парень перешел к тринадцатому рисунку. Официально, как говорил Квилл, вокруг Эдема насчитывалось 12 низших миров. Каждому из них соответствовал свой тайный символ, и, как оказалось, существовали они не только в Междумирье. После возвращения парень видел часть этих знаков на многих вещах, окружающих его, Даже за то недолгое время, что прошло до спуска в руины. Одежда, телеги обоза, продукты, какие-то личные вещи. Все, что делалось для его отряда не на заказ, так или иначе несло в себе один из рисунков. Но только из 12. А наличии 13 ничто не напоминало. И вот сейчас пришло время руны, в которой Никита вкладывал знак, что, похоже, видел только он. «Изгнание». Парень не знал, как правильно использовать эту способность – Он просто рисовал руны, а потом ждал, не случится ли чего. И в этот раз что-то точно случилось. От созданного им рисунка вперед протянулись невидимые жгуты. И принялись обвиваться вокруг крыльев демона. Тот яростно зарычал. И если бы не Марика, наверное, смел бы Никиту одной лишь голой энергией. Но девушка его прикрыла. А потом запущенный парнем процесс уже было не остановить. Красные крылья оказались полностью обмотаны невидимыми жгутами. И те уже готовились перебраться на самого демона. «Будь ты проклят!» Неожиданно тот оторвал свои крылья, которые тут же опали, будто гигантское покрывало. А потом пробил ударом кулака дыру в пространстве и исчез в ней, словно его и не было. «Проклятие от демона – это сильно. Ты точно сумел задеть его за живое, сбить спесь. Горжусь тобой». Дневник со свойственной ему непосредственностью оценил окончание боя. «И ведь до этого, что бы я ни сделал, он не гордился», – возмутился про себя Никита. «А тут даже не победил, а просто довел демона. И пожалуйста». Несмотря на ироничные мысли, парень был весьма доволен собой. Ситуация оказалась очень сложной, но он все равно справился. Сначала не умер, а потом и вовсе придумал, как победить такого противника». Никита позволил себе расслабиться и плюхнулся на пол. Он бы, конечно, предпочел подняться на поверхность, поближе к свежему воздуху, но демоническое пламя, несмотря на исчезновение своего создателя, еще прикрывало выходы, так что пока он все еще был заперт здесь. К счастью, рядом была Марика, и Никита не сомневался, что та поможет ему разобраться с этой проблемой. «Как ты это сделал?» Девушка подлетела к парню и, ухватив его за горло, подняла на уровень своих глаз. Кажется, она чем-то недовольна. Несмотря на свое положение, Никита не удержался от легкой улыбки. Он почему-то ни капли не верил, что Марика после всего, что они пережили вместе, после всех их совместных планов, станет его убивать. Пугать – да, но вот сил на то, чтобы бояться, у Никиты просто не оставалось. «Их хватит улыбаться!» Марика поняла, что ее напор не работает, и бросила парня обратно на пол. «Как ты это сделал? Это был не просто высший, а демон запретного мира. Их не видели уже столько лет. А тут одновременно появляется и он сам, и тот, кто может его изгнать. Итак, повторю, откуда у тебя это умение? Скажи ей, что нашел это в подземном городе. Наверняка те демоны тоже непростые, и она об этом знает». «Так что две странности сойдутся, и она поверит тебе», – посоветовал дневник, и Никита решил последовать предложенной им стратегии. «Магистр смерти», – выдал он. «Я продолжал поиски в подземном городе и наткнулся на сделанную им запись». Парень замолчал, ожидая реакции на свои слова. Марика тоже замерла, а потом быстро присела рядом с Никитой. «Покажи». Ее глаза, такие большие и черные, были прямо перед ним. Казалось, что их обладательнице просто невозможно сказать «нет». Но парень смог это сделать. «Отпусти меня». Никита осознал, что совсем не против поделиться технологией борьбы с демонами. Они ему точно не нравились. Но зачем делать это бесплатно? «Отпусти меня и всех остальных землян. Не преследуй, и я все тебе покажу». «По рукам». Марика не стала спорить. «Я даже верну тебя назад домой, открою путь и проведу тропой между мирами». Могу даже сейчас. Вот только ты уверен, что я единственная, кто тобой интересуется. Между прочим, молодой Квилл там, на поверхности, собрал сейчас столько родовой силы, что хватило бы на разрушение парочки кварталов в Никсе. Он же просто сидит, неуверенно выдал Никита. Он готовится тебя прикрывать, оборвала его Марика. И ты думаешь, что он отпустит просто так игрушку вроде тебя? Готов к его появлению у себя на земле? «Готов к тому, что он попробует управлять тобой через твою семью?» Голос девушки звучал зло, в нем чувствовалась обида, но в то же время Никита понимал, что та действительно права. Поддавшись чувствам, он показал Квиллу дорогу к себе домой. Ища его помощи, он заинтересовал эльфа, и теперь надо разбираться с последствиями. «Что ты предлагаешь?» Никита посмотрел Марике прямо в глаза. «Ты участвуешь в походе до конца, помогаешь своим людям, стараешься не умереть». Девушка только начала говорить, и парень понял, что его позиции как будущего лидера Союза только что существенно просели. Он ведь действительно так увлекся желанием вернуться, что совершенно позабыл о тех, кто доверил ему своей жизни. «Вот же слабак!» Выргался на себя Никита, а Марика тем временем продолжала. Ты дождешься окончания похода. В процессе будешь искать следы второго мастера смерти. На этот раз это будет не заданием, а моей личной просьбой. Сможешь – хорошо. Нет ничего страшного. Так вот, к тому моменту, как вы закончите, и мятежная королева погонит вашу толпу обратно, я буду готова. И устрою все так, что твое исчезновение не вызовет ни у кого вопросов. Итак, Марика ждала ответа на свое предложение. Никита же думал над тем, что так, наверное, в итоге получится даже лучше. Он, разумеется, будет рисковать жизнью, продолжая участие в походе на древний лес. Но зато сможет разобраться со всеми делами. С друзьями, проститься с ними без спешки. С союзом, помочь ему обрести достойного лидера. Со своей женщиной, предложить ей пойти с ним. А Марика, уж она, парень был в этом просто уверен, сумеет помочь ему исчезнуть так, что тот же Квилл ничего и не заподозрит. «Стоп!» Тут он неожиданно осознал кое-что странное. «Ты сказала, что нас разобьют?» «А ты думаешь, это первый поход на мятежную королеву?» Марика усмехнулась. «Поверь, она уничтожала армии и побольше. И пусть сейчас творится нечто непонятное с демонами, и тот же магистр смерти не откажется урвать свое, но я не уверена, что это сможет кардинально повлиять на исход битвы». «Хорошо», – пока Марика говорила, Никита окончательно решился. «Я согласен». Парень протянул руку вперед и дождался, пока крепкая ладонь Марики не сожмет ее. Девушка перед этим замедлилась буквально на мгновение. Сделка заключена, условия озвучены, больше не было смысла тянуть, и парень быстрыми движениями нарисовал в пыли пещеры знак, совмещенный символ руны изгнания и неизвестного 13-го мира. Марика внимательно рассмотрела рисунок, повторила его, а потом стерла быстрым движением ладони. Когда надо было, она совсем не боялась испачкаться. Затем девушка явно хотела еще что-то сказать, но не стала. Просто махнула рукой и, открыв портал, исчезла в нем, прихватив с собой немного подкоптившегося рыцаря смерти и оставив Никиту одного. «Что ж», – тут же задумался парень. «Похоже, разбираться с демоническим пламенем, чтобы отсюда выбраться, мне все же придется самому». «Повезло». Тут до его слуха долетел голос повеселевшего дневника – «С чем повезло и кому?» – уточнил Никита, начиная подозревать какой-то подвох. «Тебе, ясное дело!» – нагло заявила древняя книга. «Ты подумай, какой резон был этой девице оставлять тебя в живых? Чтобы ты еще кому-то выдал столь редкое знание, разом принижая его ценность? Да самым разумным для нее было бы оставить тут твой труп!» «И почему ты не сказал об этом раньше?» Никита неожиданно осознал, что дневник прав. «Это действительно было бы самым разумным!» Но Марика почему-то так не поступила. «И почему она...» «Потому что ты светлый», – рявкнул в ответ дневник. «Ты меняешь тех, кто рядом. Я ведь уже рассказывал тебе об этом. И эта девица тоже изменилась, хоть еще сама и не поняла этого. Поэтому она не смогла тебя убить, поэтому готова помочь. И поэтому я ничего не говорил. Иначе твой страх, который ты бы не смог контролировать, обязательно бы все испортил». И тогда бы у тебя не было и шанса. Древняя книга замолчала. Никита тоже ничего не говорил. Он просто стоял в темной пещере, глядя на отблески демонического пламени, и думал. Думал о том, как много может изменить один единственный человек. Последний свет в мире тьмы. Это ведь не просто слова. Кит. Тут красное пламя вокруг парня вспыхнуло с новой силой. И он услышал голос Ихоу. Кажется, его товарищам надоело ждать, и вот они двинулись на выручку своему вождю. Нет, не вождю, другу.